Глава тридцать 39. Не сомневаюсь, что нанесет, но не забывай, Ларианна, ты находишься под нашим покровительством, самодовольно заявил Линц. Сколько бы влиятельных друзей у меня не было, я все равно останусь девочкой из Кулата, которой просто повезло попасть в королевскую академию. С тихой грустью я не могла стыдиться своего происхождения. Я просто о нем ничего не знала. Ты не просто девочка из Кулата, Лариана. Ты сильный маг, как минимум, носитель двух противоречивых стихий. И судя по тому, что мы знаем, потенциал у тебя выше, чем у многих родовитых. Ты знаешь про то, что ты элементаль огня и воды, глядя в глаза, я кивнула. Тогда Линс добавил: Рэй рассказал, но тебе не стоит волноваться, твои тайны будут надежно храниться". Я не сомневалась, что оборотень сдержит слово. Линц был прав. Я могу хорошо устроиться в жизни, если раскрою дар. С таким потенциалом есть резон перевестись на боевой факультет. Несколько лет службы на границе, и можно купить небольшой домик где-нибудь на окраине столицы, а оставшихся денег хватит, чтобы не голодать до конца жизни. Пока я не могла заговорить с ректором о возможности перевода, стихии мне не подчинялись. Но если все получится, обязательно подниму этот вопрос. Линз, ты заметил, что Ферт иногда рычит? Если бы я не обижалась на Убортня, давно бы с ним поделилась своими наблюдениями. Из милого и пушистого парня Ферт иногда превращался в требовательного зверюгу, рычал на всех, кто пытался меня как-то задеть. Даже мне иногда доставалось. Ферт стал слишком рьяно меня опекать. «Лориана, ты экзамены завалишь, если не будешь высыпаться. «Лориана, ешь нормально. Хочешь отправиться в лекарское крыло? Иногда проскальзывало у друга. Не знала радоваться или переживать за него. Замечал. Довольно оскалился линз, откидывая челку с лба. Я знал, что ты ему поможешь, чувствовал. Ты говорил, что я могу оказаться его истинной. Это так? Нет. Уверенно заявил он: "Ты не его истинная Ляриана. Он бы уже почувствовал и, поверь, вёл бы себя как дикий зверь, готовый защищать самку от чужого внимания. Ты бы уже сбежала". Весело хмыкнул Линз. Удивилась ведь несколько недель назад он говорил о другом. "Хотя положила руку на сердце, я была рада". После уверенного "нет" внутри меня словно лопнула пружина, которая всё это время держала в напряжении. Ферт лишь друг, я никогда не смогу посмотреть на него как на мужчину. Он никогда не станет тем единственным, кого я полюблю. Не разбираюсь я в истинных, но вряд ли меня оставили бы в покое, будь я парой Ферта. Даже думать не хочу, чем бы это могло закончиться. Я не знаю, кто ты, Лариана, но рядом с тобой зверь Ферта стал сильнее. Возможно, настанет момент, когда он сможет обернуться. Я тебе больше скажу. Ферд стал лучше видеть, но уже привык к своим стекляшкам и держится за них. Ничего ему не говори. Он у нас упрямый. Придет время, сам выкинет очки. Ты уверен? Мы и оборотни более внимательны к мелочам Лариана, чем маги. Я все равно не понимаю, как мое присутствие помогает твоему брату. Может, это никак не связано со мной? Связано, Лариана. Если бы ты не обладала магией, я бы подумал, что ты Ассара. Только они способны были так влиять на наших зверей, исцелять, просто находясь рядом. Мы точно знаем, что у Асар не рождаются девочки-маги, улыбнулась я. Версия Линса была интересной, но мы оба знали, что к реальности она не имеет никакого отношения. Дар жизненной маны считается утраченным у оставшихся Ассар, он очень слабый. Время текло незаметно. Не заметила, как за нашей беседой отвлеклась и перестала трястись от страха. За Филиуса переживала, и отсутствие новостей убивало. Линс настоял на том, чтобы я пообедала. Спустились в кухню мы раньше всех, адепты еще были на занятиях. Ушли мы до того, как прозвенел звонок. Я успела забежать в туалет под предлогом вымыть руки. Теперь можно не переживать до вечера. Рей появился ближе к вечеру. Выглядел он, как всегда, безупречно, и лишь глаза выдавали усталость. Как Филиус? Первое, о чем я спросила. Он находится в семейном склепе. В груди все сжалось от боли, слезы подступили к глазам. Филиус не умер, но мы не знаем, как ему помочь. Кольцо с него сняли, но это ничего не дало. Тело Филиуса поглотило проклятие. Рей достал кольцо и протянул мне. Оно безопасно. Я не спешила брать. Скорее всего, действительно принадлежала твоей семье. На внутренней стороне печать, такая же, как на твоей лопатке. Рей смотрел на меня так, будто я могла что-то прояснить, но продолжала молчать. Протянув руку, взяла кольцо и стала его крутить, рассматривать. Мы проверили каждый магический рот еще раз, но сходства не нашли будем искать среди купцов, предпринимателей. Многие из них пользуются личной гербовой печатью, нанимают в услужении сильных магов. Кто-то ведь запечатал твой дар. А выяснить, кто наслал на меня проклятие, нельзя. Мне было страшно, но сидеть и дальше в убежище не хотелось. Я ведь сойду с ума. Мы уже выяснили.